Глава сорок третья «Луиза, вы тоже? Чего стоите?» «Куда мы едем?» — поинтересовалась я, не двигаясь с места. «К магистру Китону для проверки магического источника Кэти». Мы разместились в экипаже и отправились в путь. «Как вы себя чувствуете после вчерашней пробы темной магии?» — спросила Лентер, глядя на меня небесно-синими глазами. «Вроде бы хорошо», — пожала плечами я. «Голова не болит?» «Нет». «Кричать, драться, не хочется?» «Хочется», — ответила я, вспоминая то, что увидела вчера в комнате Риты. А Лентер, долго изучающий, на меня глядел. «Больше не касайтесь моего источника ни за что. Вы поняли меня?» — строго сказал он. Я вздохнула и отвернулась к окну. «Я так понимаю, что вы меня поняли». — проговорил генерал. «Ваш тон невыносим, ваша светлость. Я договорилась о собеседовании на должность няни с госпожой Морган. Хочу поскорее закончить наше взаимоотношение». Алентер промолчал. «Она очень хорошая няня», — добавила я. Алентер снова не ответил. «Я так понимаю, что вы меня не поняли», — проворчала я. «Я подумаю, Лиза». Холодно отозвался Алэнтер. «Лучше поговорите с ней как можно скорее, пока ее не позвали в другой дом. Она действительно лучшая». Генерал поглядел на меня и снова промолчал. «Я все равно вызову госпожу Морган на собеседование сегодня же. Главное застать дома Алэнтера. Мое пребывание в его доме после вчерашнего вечера просто невозможно. Всю дорогу мы с генералом больше не заговаривали друг с другом. но оба примило ворковали с детьми, у меня разрывалось сердце от нежности, с которой мужчина общался с дочерьми, и еще жгло изнутри от непонятного чувства, так и стояли стоны Риты в ушах. Он пошел утешаться доступной женщиной. Интересно, как часто он с ней бывал, пока я спала в детской? Нет, не интересно. Мне больше ничего не интересно. Что касается генерала Алентера. Мы подъехали к особняку с белыми колоннами, и нас вышел встречать дворецкий. Алентер освободил детей от ремней и спустил их из экипажа на вымощенную площадку у крыльца, затем протянул мне руку. «Нет, касаться его не буду». «Может, я останусь?» — сказала я. «Магистр Киттен узнает меня. Мы хорошо знакомы. Наденьте иллюзию, Лиза». — резко ответила Лентер. — Вы в курсе дел с источником Кэти и обязаны присутствовать. Расскажите все, как было. Я сглотнула пересохшим горлом, призвала иллюзию, сделав себя женщиной лет пятидесяти, и, приняв руку мужчины, все же вышла из экипажа. Ступив на землю, сразу же прервала касание, гордо подняла голову, поправила платье и пошла к девочкам, беря обеих за ручки». Магистр Китен встречал нас в просторном кабинете, где помимо нескольких письменных столов и огромных книжных стеллажей стоял еще темно-зеленый диван и два кресла. Я регулярно бывала в кабинете магистра на протяжении целого лета, года четыре назад. Тогда мы с адептами из моей группы никак не могли сдать основы магического ментального воздействия в положенные сроки. Предмет совершенно не давался. Китон посадил нас за столы и велел переписывать учебник собственноручно карандашом на бумаге. Хотя еще в старших классах лицея позволяют использовать только магическое письмо. Мы тогда считали его злым мучителем. Но надо сказать, что это помогло, и повторный экзамен мы все сдали на отлично. «Садитесь, рассказывайте, генерал». Недовольно протянул магистр Киттен, указывая на диван. Его вид был весьма усталым. «Что случилось с вашими детьми? Отчего мне пришлось всю ночь трястись в экипаже?» «Докладывайте, Лиза», — приказала Лентер. Тон его был холодным и строгим. Я чувствовала себя словно на допросе у двух вредных магов. Магистр приподнял бровь, удивленный несветскому обращению генерала ко мне. Я вопросительно посмотрела на Алэнтора. «Ведь мне придется рассказать о своей магии, и тогда Китен будет знать правду. Генерал действительно этого хочет?» «От вашего рассказа зависит жизнь моих детей, Лизанька. Говорите все как есть». «Ладно». Я положила похолодевшие ладони на колени и рассказала все. как есть. «Так вы чувствующее? удивленно прищурился Китен. «Я знал только трех магов, обладающих подобной силой. И вы не аристократка? Но вы же где-то учились, чтобы управлять магией?» «Сперва разберемся с детьми, магистр», — прервал Китона генерал. «Ах да, дети!» сказал магистр, обведя светящимися пальцами вокруг девочек. «Дети чрезвычайно одарены, ваша светлость. Их мать, по-видимому, Димонесса». Я расширила глаза. Анжелика Димонесса ни за что бы не поверила. Хотя я лично не встречалась с этой расой, живущей в недрах континента, но все равно сложно поверить, чтобы генерал с Димонессой Даже с демонессой рабыней. Какое изящество в выборе девушек. Но они же еще хуже темных магов. Чистые звери, не способные контролировать свое поведение. Никаких привязанностей, ничего человеческого. А ведь Анжелика такое мне не показалось. «Демонесса?» — прорычал генерал. «Анжелика, как ты до такого дошла?» Пробормотал он, потирая лоб. А Лентер выглядел ошарашенным, будто новость его удивила. Он глядел на прелестных нежных девочек круглыми глазами и играл желваками на мрачном лице. «Дети наполовину люди», — сказал магистр. «А, к сожалению, как вы знаете, ваша светлость, полукровки людей-демонов не выживают, как раз из-за того, что они слабее». и не могут справиться с неуправляемой демонической магией, доставшейся им». Генерал крутил головой, поглаживая ручку Кэти. «Детям нужен маг-покровитель. Присутствие чувствующие в их жизни дает детям внутреннее спокойствие», продолжил магистр. «Лорд Киттен, скажите, что я могу сделать для детей, чтобы сохранить им жизнь?» прорычала Алентер. У вас два варианта, генерал. Мы с вами можем произвести удаление источников магии. Девочки не будут одарены, но они перестанут расти. Всегда будут малышками. Зато ничто не будет угрожать их жизни. Либо, Китан кивнул на меня. Вот ваше спасение, чувствующее, которое будет контролировать силу детей. и проведет их через раскрытие источников, когда те повзрослеют. Надо сказать, что эта госпожа проделала тонкую работу, предотвратила выход магии и спасла девочку от гибели. Причем сделала это действительно очень профессионально, не повредив ни растущие каналы, ни сам источник. А он, как вы знаете, очень хрупкие у таких маленьких детей, Так где вы нашли столь одаренную госпожу? А Леэнтер строго поглядел на меня, я с волнением на него.